Анна Волок. Ловец зараженных теней. Часть вторая. Окончание. нашла проговаривая признание, но не увидела Антона ни в этот день, ни на следующий, ни через неделю. А когда встретила, то так обрадовалась, что просто не смогла сказать правду. Он ждал ее там же, на первом этаже, около раздевалки. Дети кричали, смеялись, обменивались краткими замечаниями. Слов за загулом было не разобрать. Ученики первой смены трясли номерками, забирая пуховики, а те, кому только предстояло грызть гранит науки, выглядели понуро. Уставшим казался и Антон. «Работы много», — ответил он на вопросы самочувствия и попытался улыбнуться, но получилось натянуто. «Прости, я ненадолго. Мне нужно знать, кого ты подозреваешь». Подозрение, уравнение, столкновение. Катя рассказала о Маше и Диме, подумав, добавила еще несколько человек из класса и параллели. Антон выслушал, поблагодарил и ретировался, оставив ее в замешательстве. Одноклассники игнорировали ее, словно забыли о промахе. Одноклассники-соучастники. Катя-то думала, что ловец уже излечил их тени. Впрочем, тогда бы исцелил и ее. Она уже не сомневалась, что болеет, хотя иногда думала, сны могут быть связаны с новыми впечатлениями о ловце теней, такими удивительными и странными. И все-таки, почему он так спешил? По дороге домой она мечтательно любовалась небом. В воздухе пахло весной. Снег таял, хлюпала вода под ногами, а Катя перебирала слова «Мир, пир, эфир». «Эй, тормоз!» От знакомого голоса кинуло в жар. Посмотрев вперед, она увидела троих. Желудок скрутило от страха. Насмешливый Димин взгляд безучастный Светин, а у Машки злобный Орлиный. «Иди сюда!» — подозвал Дима. «За проступки нужно уметь отвечать!» Во рту пересохло, появился горький привкус. «За какие проступки?» «Прошло столько времени, и они все не уймутся!» «Она подвела их на уроки, ни на соревнованиях, ни на Олимпиаде!» «Исполна отплатила слезами! Неужели моральной расплаты им мало?» Выяснять Катя не стала, развернувшись, кинулась во дворы. «А ну назад!» — кричала позади Маша. Она спортивная мигом догонит. Катя бежала, задыхаясь. Ботинки шлепали по лужам, расплескивали воду. Во дворе не было ни души, даже окна пустые». Катя в панике завертела головой. Тут ее схватили за воротник, дернули назад. Земля скользнула под ногами, и Катя упала на грязный снег. Пинок в бедро и приглушенная боль. Зима станет ее спасением. Через куртку не так больно, терпимо. Но новая мысль застала врасплох. Прежде ее никогда не били. Могли ужалить грубым словом, насмешкой, пихнуть в бок, но не более того. Но Она свернулась клубком и натянула капюшон, закрывая лицо и голову. «Неужели все дело в болезни? Неужели это она превращает людей в животных?» Машка материлась, спиная ее по ногам и спине. «Удары от Димы будут сильнее, если он решит присоединиться к подруге. Удар, дар, кошмар!» «Эй, вы! Чего творите? А ну пошли отсюда!» Удары прекратились, отдалился стук каблуков. Катя села на снег. Слёзы не шли, а так хотелось поплакать, ощутить легкость в груди, а не обиду и боль. «Ты как?» Она подняла глаза и счастливо вздохнула. Антон протягивал руку, глядя беспокоенно и устало. Кофе казался пресным. Один вид пирожного вызывал тошноту. Все же было приятно, что он привел ее в кафе. Играла спокойная музыка, что-то из классики. Батарея у окна согревала. Антон вслух переживал, что Катю побили слишком сильно. Заверение про куртку, которая смягчила удары, его не успокаивали, да и поясница ныла в вторе его беспокойству. Катя же куда больше волновалась, что не удастся отстирать светлый пуховик, купленный мамой в начале зимы. Ловец теней заверил, что уже проверяет одноклассников. «Сегодня я отправил отчеты комиссии. Мы работаем в поте лица, так что очень скоро все образуется». Он потер глаза. Катя подумала, что Антон уже несколько дней не высыпается. «А что за комиссия?» «Как тебе объяснить?» Он задумался. «Они главные теневеды. Принимают сложные решения. Могут уничтожать вирусы. Я вот, например, не могу». Катя помолчала, размешивая сахар, который только сейчас поняла, забыла добавить. Вздохнула, отодвинула чашку. «Антон, расскажите еще про поглощенных тенью. Что они чувствуют? Где они находятся?» «Что?» Он оторвался от окна, в котором разглядывал тьму. «А это тебе еще зачем?» Катя пожала плечами и смущенно улыбнулась. Она и сама не знала. «Хочу написать книгу об этом». Выдала самое разумное, что пришло в голову. «В стихах. Поэму». «Ну, знаешь», — усмехнулся он. За окном прогуливались люди, вели собак, везли малышей в колясках. «Я могу только предполагать, все-таки я там не был. Наверное, это место напоминает болото, из которого не можешь выбраться. Кругом беззвездная ночь, пустота а ты в трясине по уши и вот-вот закрепнешься». «Трясина, равнина, пучина. А вокруг самые большие страхи, которые ты когда-либо испытывал или боялся испытать», прошептала Катя, глядя в кружку. Возможно, задумался Антон. И все же странно, что ты заговорила об этом сейчас. Почему странно? Катя почувствовала, что услышанное ей не понравится. Не думаю, что стоит говорить это, но... Он отвел взгляд. Подозрения усилились. Мы выяснили, что в городе орудует тот самый редкий штамм вируса, который может поглощать зараженных. Катю бросила в жар. «Самое время рассказать про сон, язык словно прирост к небу». «Но не пугайся», — он ободряюще улыбнулся. «Главное, мы теперь знаем, что искать. За остальным дело не станет. Я вот даже без выходных работаю, чтобы поскорее его найти». «Вы большой молодец», — поддержала Катя. «Иду на повышение», — похвастался он. «Так что не переживай. Уже скоро все станет, как прежде». «Как было прежде?» Сколько Катя себя помнила, едкие комментарии ей доставались всегда. Физрук постоянно издевался над школьниками, а Машка над Катей. Впрочем, не только над ней. Слабое, но все-таки утешение. Утешение, забвение, вызволение. «Антон, я бы смогла...» Она затихла, тяжело вздохнула и подняла взгляд. «Смогла бы тоже стать ловцом теней, как вы...» Он посмотрел, оценивающе. Только сейчас Катя заметила, что глаза у него редкого зеленого цвета. «Это очень непростая работа, Катя», — медленно ответил он. «Знаешь ли, очень рискованная. Нужно быть хладнокровным и жестким, а порой и жестоким», — облизнул губы и посмотрел в окно. А еще она сильно выматывает. Я, например, за полдня собрал сведения про всех учителей и работников вашей школы. Я был уверен, что найду источник заражения среди них, но обнаружил лишь горстку больных теней. А уставать нельзя, Катя. Ни в коем случае нельзя давать слабину. Почему? Спросила она, ощутив, что он ждет от нее вопросов. Пальцы сжимали остывшую кружку. «Потому что, Катя...» — он снова взглянул на нее. «Тогда я не смогу удерживать свою тень на расстоянии там, где я ее скрыл, чтобы уберечь. И она вернется. А это чревато последствиями, понимаешь?» Катя не понимала, хотя и чувствовала, что поймет позже дома за тетрадкой со стихами, когда снова будет думать, почему не рассказала ему о своем сне. он не появлялся уже две недели. А тени не приходили каждую ночь. Катя просыпалась в поту, а один раз даже мать забежала спросить, все ли в порядке. Беспокойство нарастало. Катя не высыпалась и на уроках зевала. Успеваемость резко снизилась, и даже по литературе один раз поставили тройку. «Катюша, что с тобой происходит?» – переживала Надежда Петровна. «У тебя что-то случилось в семье, или ты поругалась с подругой?» «Была середина апреля. На улице грело солнце и пили птицы. Катя не ответила учителю, глядя в пол. За нее высказалась Машка. «Ой, не ждите! Только к вечеру до нее дойдет вопрос, и может быть завтра...» Класс рассмеялся, а Катя, к своему удивлению, ничего не почувствовала. Разве что то ли толику раздражение на учителя, который решил осведомиться о проблемах при всех». Она не хотела ни бежать, ни плакать. И это состояние оказалось до жути непривычным. Словно она посмотрела в зеркало и увидела чужое лицо. Куда более пригожее, но все же чужое. Вспомнились слова Антона, и стало ясно, что тень может поглотить ее уже этой ночью. И тогда все происходящее вокруг не будет иметь никакого значения. «Катя покрязнет в болоте, утонет во тьме». А Машка останется Такие всегда остаются Знаете, я готовлюсь поступать на филологический Услышала свой голос Сквозь затухающий смех А Маша, наверное, в цирк Впервые в классе Наступила такая тишина Что стало слышно, как географ За стеной объясняет девятому Б Новую тему Тема поэма Система. С остальных уроков Катя сбежала, но не из-за страха возмездия, в надежде найти Антона. Сейчас она хотела только одного. Во что бы то ни стало рассказать о сна о тенях, о крике. Пусть забудет его, пусть он исчезнет, но зато сама не погибнет во тьме. Ведь именно теперь так сильно хотелось жить, несмотря на ненависть одноклассников и замечания в дневнике. Ничто не вечно. Катя закончит школу, поступит в буст на филологический напишет поэму, а может быть даже роман. «Роман, дурман» рифмы протестовали. Она бежала по знакомой аллее по лужам. От весеннего солнца слезились глаза. Мимо катили коляски счастливые мамы, шагали домой школьники с рюкзаками. Вдруг дыхание перехватило — И Катя затормозила, словно огнем перегородили дорогу. Увидела березу, которую помогала лечить. Здоровое, почти румяное дерево раскинуло ветви, готовые покрыться почками, а затем и листьями. Новая жизнь! Катя посмотрела на дом, открытый подвал которого манил внутрь. Всплыли в памяти слова Антона. «А если я уведу тебя...» И как она раньше не догадалась. Не думая, спустилась в сырую тьму и побрела по тесному коридору мимо запертых дверей, запах плесени почему-то успокаивал. Поворот направо. Еще один. И она увидела свет из распахнутой двери. Антон сидел за столом в тесной коморке. Сухо поздоровался, и Катя заметила темные круги под глазами. Ловец разбирал документы при тусклом свете. «Ну как? Вы проверили тени?» Спросила она твердо. «Нужно покончить с этим раз и навсегда». Антон молча протянул бумаги. Вид у него был измученный, словно его тоже донимали кошмары. «Выходит, не нашел источник». Катя приняла записи, чувствуя гулкие удары в груди. Она водила глазами по знакомым буквам и цифрам, но ни слова не понимала. Сплошные таблицы, как в методичках по алгебре. От написанного хотелось зевать. «Скучная же у него работа, только звучит интересно». И тогда Катя сосредоточилась на поисках знакомого Мария Кулыгина. Как найдет, оставит Антона в покое. Только Маши в списках не оказалось. А вот «Светка?» Удивилась она шепотом. Пальцы ослабли, и бумажки выпали из рук, разлетевшись по кабинету. ну как как?» «Светка-марионетка!» «Не ожидала кого-то увидеть», — усмехнулся Антон, не поднимая глаз. «Положи назад, я сам еще не смотрел. Работы много». «Но Света мне никогда ничего плохого не делала!» Ноги дрожали. Сырость коморки начинала давить. Катя вспомнила отстраненное лицо одноклассницы, как будто самой было не в радость, что творили друзья. «Зараженные не всегда ведут себя, как психи», – прокомментировал Антон. «Это состояние души. Твоя Машка могла попасть под влияние подруги». Задумался, прикусив ручку. «А могла не попасть, все же она сильнее». «Ты вот знала, что чем ее избивает». «Ком это он?» Катя поежилась. «Машку?» Прошептала она. «Да», — кивнул Антон, возвращаясь к документам. Какое-то время он молчал, и только ручка шуршала по бумаге. У Кати пересохла во рту. Она так уверилась, что Машкина тень болеет, что ее вылечит и тогда нападки прекратятся или хотя бы станут реже. «А во что же верить теперь?» Антон оторвался от бумаг и протер глаза. «Одного не пойму», произнес он. «Источник вируса так и не найден». «Кто же их заразил?» Катя не слушала. Собирала листы и вспоминала взгляд Светы. «Та ведь всегда хвостом велась за Машей, никогда не лезла первая, кто бы мог подумать». Тряхнув головой, пробежалась глазами по строчкам поднятого листка. Еще пара знакомых фамилий. А где же ее? Руки задрожали. Антон, а вы проверяли весь класс? И меня тоже? Он смотрел, будто сквозь нее. Конечно. Но тебя там нет, верно? Катя отрицательно мотнула головой поднялась и медленно положила бумаги на стол, стараясь не выдать волнение стуком зубов и трясущимися руками. Захотелось убежать. Если то, что с ней происходит, не болезнь, то что? Сумасшествие? Она вдруг представила, что Антона нет, что все происходящее вокруг ее выдумки, иллюзия. Она забежала в подвал и разговаривает со стенами. Ударила злоб. Пока Антон изучал документ, Катя тихо покинула коморку. Темнота коридора облачила ее покрывалом. Отовсюду мерещились звуки. Звук, круг и спук. И это тягучее чувство в груди, словно душа тонет в болоте. Нет, в подвале Катя была не одна. Чернота уже наползала, приближаясь к ней. Мимолетная мысль пришла не вовремя. Комиссия ошиблась, просмотрела, упустила из виду. Катя вскрикнула. «Еще немного и не быть ей человеком! Еще секунды, и она больше никогда не увидит свет! Свет? Билет? Нет! Нет!» Закричала Катя и упала без чувств. Очнулась на влажном и холодном полу Голова гудела, а мышцы сводила судорогой В нос ударил запах сырого бетона В коморке горели свечи В тусклом свете она разглядела Антона, который стоял у входа и смотрел на нее В его глазах читался укор простить всхликнула Катя «Как же хорошо, что он оказался рядом и спас, вырвал из лап кровожадной тьмы!» «Нужно было сразу рассказать, это, это тень, я думала, что она, я, что я, но потом, вы, вы, вы проверили, меня же там нет, но почему-то она преследует меня так долго!» Он помолчал, не двигаясь с места. Катя поднялась, цепляясь за стену. Пальцы немели от холода. «Все началось в день нашей первой встречи», — подтвердил он. «Я знаю. Теперь я все понял». Свечи бросали оранжевые блики на его лицо. Холодный и твердый взгляд, как эти стены. Катя отступила назад. «Что поняли?» Голос дрогнул. Дрогнули и огоньки. Вдали за стенами надвигалось нечто. Опасность. Сердце забилось сильнее. Она огляделась, единственный выход перегородил ловец. Его взгляд стал печальным, а стук невыносимым. «Что это?» «Я же рассказывал, ты забыла?» — беспокойно заговорил он. «Когда зараженная тень поглощает носителя, он сам становится...» «Но меня не успели!» Страх накатывал тошнотворной волной. «Нет», — вздохнул он, — «тебя не успели». «Зато ты успел многое». Катя смотрелась непониманием. Боялась распрямиться, сжимала плечи руками. «Это ты поглотил девочку два месяца назад», — продолжал он. Вобрал в себя ее мысли и чувства. «Ну что, так удобнее заражать других?» Еще раз «Ну что, так удобнее заражать других?» «Отвечай мне, вирус!» Катя осмотрелась, но кроме нее в комнате никого не было. «Неужели он говорил с ней?» «Только ты не ожидал, что человеческое сознание будет сопротивляться», — вздохнул он. «И рваться наружу, цепляясь за жизнь». «Скажи, что чувствуешь теперь?» «Я...» — Катя снова огляделась. Во рту пересохла. «Я... вирус...» «Вирус, вирус, срочно придумать рифму, тогда оно исчезнет!» Но рифма уснула, погрузилась во мрак. Катя беззвучно заплакала, ноги подкосились, а стук нарастал. «Невозможно!» — она замотала головой. «Что ты говоришь? Это все бред!» «Не очень жаль», — продолжал ловец. «Я и сам не знал, пока не увидел отчет. Четвертая страница ты не дочитала, верно?» «Перестань!» Катя заломила руки. Шаги приближались, пророчили смерть. Ведь вирусы уничтожают, верно? Он сам так сказал. «Пожалуйста, прекрати, это ошибка, простое недоразумение!» По щекам бежали слезы. Сердце отбивало дробь. «Вот же она из плоти и крови многое помнит, фрагменты из жизни, как из фотоальбома. Вот первые шаги по морскому песку». Вот пятерка по сочинению и опубликованный стих. Ведь не может все это оказаться украденным у обычной школьницы Зотовой Кати. Ошибки быть не может. Его голос дрогнул. Что, это сомнение Они ведь не могут... Проверь еще раз! Она бросилась вперед и схватила его за руку. Умоляю, проверь, это ошибка. Они они убьют человека, не вирус. Они меня убьют. И он содрогнулся. «О, нас же учили не поддаваться влиянию вирусов! Ну, что ты за тварь такая? Пожалуйста, спаси меня!» Катя закрыла глаза, примыкая к нему, как к единственному деревцу посреди урагана. Звуки вокруг словно тысячи барабанов, и слов уже не расслышать. Казалось, изнутри раздирают демоны. Выскакивало сердце, по щекам лились слезы. Она отшатнулась и упала на колени посреди комнаты. «Мне страшно!» Антон сжимал и разжимал кулаки, озираясь. Она видела это сквозь слезы. Вдруг погасли свечи и всклипывания обернулись криком. Сердце остановило бой. Солнце ярко светило Отбрасывали тени, кровати шкаф Стол и стакан с ручками Катя проснулась С улыбкой и потянулась Давно она не ощущала такой дивной Воодушевляющей легкости Хоть сейчас садись за блокнот и твори За окном весна За стеклом жизнь А первым уроком любимая литература На выходе из подъезда у стены Она увидела молодого мужчину Здравствуй, Катя улыбнулся он Катя поздоровалась, хоть и не узнала его. В голове всплыло имя Антон, и щеки покраснели от несуразности мысли. Конечно, она невнимательна от природы, да и памятью не отличается, но среди взрослых мужиков-приятелей у нее точно нет. Может, мамин знакомый или сосед? Ну да, где-то она эти зеленые глаза точно видела. А мужчина махнул ей рукой, и темная тень на стене повторила движение. Катя кивнула и побежала в школу.